«Это-то и будет убытком!» После этих слов она ударила плеткой коня и пустила его в галоп Начался мелкий холодный дождь, ошметки грязи из-под копыт лошадей полетели в разные стороны. Михаил скоро нагнал ее, но до самой усадьбы они больше не обмолвились ни словом. Одним погожим теплым днем Джани и Михаил ходили по саду, осматривали яблони и переговаривались, какие по весне нужно будет вырубить и где посадить новые. Подошел привратник-старичок и сообщил, что у ворот стоит какой-то нищий с ослом. — Ну и что? — недовольно спросила Джани. — Сходи на кухню и скажи, что я разрешаю дать ему лепешек. — Он спрашивает о знаби сказал привратник. Джани удивилась, а Михаил пожал плечами, однако же направился к воротам, и увидел маленького оборванного человека с палкой в руке, улыбающегося беззубым ртом. Рядом с ним стоял серый ослик и прядал длинными ушами. То был Костко-тверичанин. Михаил несказанно обрадовался им, засмеялся, обнял его и, похлопывая по плечам, ввел во двор. Джани подозрительно оглядела Костку, брови ее презрительно дрогнули, а тонкие губы поджались. По всему было заметно, что Костка ей совсем не понравился. Михаил сказал, это Костка, он вольный человек, он служил у Бабиджи Бека. Что ему нужно? Он может быть нам полезен. Джанни не ответила, повернулась и ушла в дом. Михаил истолковал ее молчание за согласие и повел Костку за собой в маленькую комнатку, которую занимал. Эта комнатка-келья располагалась в пристройке у западной стены дома рядом с чуланом. В ней находилась лежанка у стенки и маленький простой стол. Как только Михаил затворил за собой дощатую дверь, Костка сказал «Хан Бердебек убит». «Да ты что!» — воскликнул Михаил, присаживаясь на лежанку, покрытую овечьей шкурой. «Да где вы живете?» В городе все об этом толкуют. Теперь ханом стал кульпа. Говорят, началась такая резня среди беков и эмиров. любо дорого посмотреть. Костка улыбнулся своим беззубым ртом и добавил. А наш-то бек в степь удрал. Прихватил с собой мешок с добром, китаянку и, поминай, как звали. А ты-то как же? Я-то? А что я? Я человек свободный... Птиц вольная. Хочу ему служу, хочу другому. А яргаш, разорви его собаки, внукеры подался к Мурзе Тагаю. Одним разбойником стало больше, — заметил Михаил, почесывая левое плечо через халат. Давно мечтал пограбить на Руси. Пусть пробует, башку-то живо сломит. Слушай, а кто же остался саторыта «Ашот, да еще один мужик, присланный Бабиджой, Терехой звать, все о тебе вспоминает. Жизнь, говорит, ты ему спас». «Да что ты!» — обрадовался Михаил. «Жив, выходит, Тереха-то, погляди, а Вася тогда помря. Не дождался своего батюшки. Жалко. Да ты не горюй. Я вот тебе что принес-то». — сказал Костка, поспешно распутал котомочку и достал Евангелие, забытое Михаилом. Лицо Михаила так и просветлело. «Милой ты мой, вот уважил так уважил, ай да Костка!» Он принял книгу от Костки и бережно положил ее на стол, полистал и посмотрел на своего товарища счастливыми глазами. «Какую же ты мне радость-то доставил, Костка!» А тверичанин только моргнул жидкими светлыми ресницами и, улыбнувшись, смущенно развел руками, как бы говоря, «Чего уж там?» Глава девятнадцатая Прошло немного времени, и по городу стали распространяться тревожные слухи о недовольстве беков и эмиров новым ханом И что ни день, то все больше и больше. Кто-то возмутился ханской несправедливостью, кто-то проклял хана на площади, кто-то видел сон, как хана умчало черное облако,